Глава 12. Наследие древней расы. Утро следующего дня началось для меня неожиданно приятно. Спал крепко, без сновидений. Проснулся бодрым. Туалет и прочие гигиенические процедуры много времени не заняли. Натянул на себя шорты, спортивные туфли наподобие кроссовок, майку и вышел из комнаты. За пять минут до назначенного времени я стоял на пляже у спасательной вышки. Парочка дежурных спасателей смотрели на меня, как на отмороженного мазохиста. Представьте, как округлились их глаза, когда на пляж начали постепенно подтягиваться прочие студенты моей группы. Радовало, что девчонки пришли в полном составе. Не явилось пятеро и не из числа тех, кого я ожидал. Вчерашние возмутители спокойствия Валь Гуруц Гморин и Гаруна Шилоб как раз таки и присутствовали. Высокородные, и еще несколько парней попытались вякнуть что-то насчет попирания мною их гражданских прав, Моло утренние часы являются личным временем студента. На что я тут же зачитал на память нужный параграф из внутреннего устава в ШОМ, где черным по белому было написано, что староста имеет право привлекать студентов группы к любым общественно полезным и спортивным мероприятиям за счет личного времени учащихся ежедневно в течение одного часа, исключая воскресенье или иные официальные выходные. Крыть оппозиционерам было нечем. Пришлось смириться. После вчерашнего бала на многих коллег было жалко смотреть. Мальчики и девочки неплохо порезвились, легли спать под утро, а кое-кто и вовсе не ложился. Для восстановления здоровья болезненных истратил 21 пилюлю опохмелина. Предупредил, что аттракцион невиданной щедрости с моей стороны происходит в первый и последний раз. В будущем тот, кто явится на тренировку в нетрезвом состоянии или с глубокого будуна, будет к ней недопущен с соответствующими последствиями. Кажется, проняло. Несколько девчонок, явившихся в туфлях на высоких облуках или в одежде, малопригодной для занятий спортом, отправил переодеваться. На этом потеряли четверть часа. Худо-бедно построил группу в две шеренги по росту. Пока проводил основательный инструктаж, чем мы будем заниматься, ловил на себе любопытные, а временами испуганные взгляды. По всей видимости, мои вчерашние приключения не остались тайной для широкой общественности, и сам факт, что какому-то студенту-первокурснику удалось крепко навалять грандмастеру, вызывал, по крайней мере, любопытство и определенный интерес, а у особо впечатлительных натур даже не прикрытый ужас. Скорее всего, именно эта моя сомнительная репутация заставила большинство ребят преодолеть лень и мчаться со всех ног к чокнутому старости. Глупых вопросов насчет нашей размолвки с магом, впрочем, никто не задавал. Для начала толкнул речь, что на ближайшие полгода, хотят того студенты или не хотят, я для них являюсь отцом-командиром, назначенным руководством школы. Любые распоряжения в пределах моей компетенции, как руководителя низшего звена, будут выполняться каждым из них беспрекословно. О последствиях неповиновения я все изложил вчера и повторяться не собираюсь. А сейчас, друзья, мы бежим утренний кросс. Сегодня всего пару километров. Для этого строимся в колонну по трое. Двигаемся без спешки, чтобы не было отстающих. Сильный помогает слабому. Я в авангарде помогаю совсем уж ослабевшим. При этом постарался придать физиономии зверское выражение, чтобы кое у кого не появилось радужных иллюзий насчет характера моей помощи. После кросса комплекс упражнений на дыхание и гибкость. Сегодня постараюсь договориться с руководством, чтобы нам разрешили проводить утренние занятия на стадионе. «Влад». А девочки тоже бегут два километра. Угадайте, кто спросил? Правильно, синеглазая Ольва Пасманис. Ольва, мы здесь все равны. Я улыбнулся ей самой очаровательной улыбкой. Поэтому никакой дискриминации по гендерному признаку не допущу. Ну и ладно, дерзко зыркнула синими искрами девушка. Мы еще покажем парням, кто тут сильный пол. Правда, девочки? Ух ты! У нас, кажется, появился неформальный лидер среди женской половины группы. И хорошо, что это, в общем-то, вполне адекватная Ольва, хоть она из благородного семейства. Как оказалось, не все дворяне заносчивые снобы, как Куруц Гморин. Парни и девчонки оказались достаточно развитыми. Все-таки их родители уделяли должное внимание закалке детей, а также не жалели денег для устранения разного рода физических недостатков, внешних и внутренних. Кривоногих, кривозубых, косоглазых, страдающих по рукам сердца, и прочими недугами среди студентов не наблюдалось. Два километра по влажному песку прибрежной полосы мы пробежали дружно без отстающих. Затем выполнили комплекс физических упражнений номер один по нормативам ВКСРФ. На все ушло времени 40 минут. К концу занятий народ заметно повеселел. Выходит, не зря старался, приводя товарищей в работоспособное состояние. Перед тем, как распустить группу, сделал объявление. Если с моей стороны не поступит дополнительной информации насчет места проведения утренней разминки, встречаемся завтра в то же время у спасательной вышки. Большинство студентов разбежалось по своим делам. Я еще минут 10 поплавал в теплой соленой водичке. Хорошо, уф. Первый день занятий ничем примечательным не был ознаменован. Представители разных магических профессий поочередно рассказывали, чем, собственно, занимается тот или иной факультет, или иная кафедра, и почему именно туда стоит направить все свои устремления лучшей части студенчества. Короче, шла банальная агитация и запудривание неокрепших мозгов. Однако, судя по пассивной реакции большинства студентов, старания рекрутеров по большей части пропали даром. Те, кому повезло самостоятельно оплатить обучение, уже давно определились с выбором будущей магической специальности. Те, за кого деньги заплатили спонсоры или гильдия, Их будущий выбор сделали меценаты. Однако порядок есть порядок, поэтому информация о внутренней структуре вуза и особенностях обучения на том или ином отделении должна быть доведена до сведений каждого первокурсника. Так или иначе, все, о чем говорилось в первый день с кафедр, мне было известно. Однако я все равно мотал на ус: информация лишней не бывает. По окончании занятий я попросил группу ненадолго задержаться. Каждого, не явившегося на утреннюю разминку, опросил насчет уважительных причин. Объяснения были совершенно неубедительные. Проспал, болела голова, живот прихватило и так далее. На первый раз бумагу пачкать не стал, вынес всем устное замечание. Предупредил, чтобы и в дальнейшем подобного не повторялось. Хотел покинуть учебный корпус, но в коридоре был перехвачен каким-то старшекурсником. Студент лед срочно к ректору. Ожидаемо, но не думал, что это случится сегодня. Ну что же, к ректору так к ректору. Мне бояться нечего. А что пока лечил наглеца, так за дело. Пусть скажет спасибо, что не убил. Уж больно зол я был на него. И было мне тогда, ну, очень больно. Оттянул ворот рубахи и посмотрел на сизое пятно от ожога и практически зажившие порезы от разлетавшихся осколков кристаллов. Нормально на нет и поработали за ночь. Пули извлечены, раны вовсю заживают, — Скоро вообще свидание останется. Как бы и ненужных вопросов насчет столь быстрой регенерации не возникло. Хотя плевать, и вообще, кому какое дело. В приемной кабинет руководителя школы я не задержался. При моем появлении молодая симпатичная секретарша лишь с нескрываемым интересом посмотрела на меня и с улыбкой кивнула на дверь. — Проходи, лед. — Добрый день, господин ректор. Едва появившись в кабинете, громко по дофонский рявкнул я. Студент лед, по вашему приказанию прибыл. «Проходите, Влад, присаживайтесь напротив», — махнул рукой, не поднимаясь с кресла Архимак. «И не надо изображать тупоголового служаку. Племянница вас лучшего мнения. Кстати, спасибо, что спасли девочку». Уселся в указанное кресло и тут же попытался включить простака. «Да я как-то случайно». «Не скромничайте, молодой человек». Палома Дива поведала мне о событиях прошлого вечера во всех подробностях. «Ага» во всех подробностях. Может быть, она также рассказала любимому дядюшке о том, как у нее получается изумительно делать минет под лучами ночного светила? А она вам случайно не сказала, для чего сознательно провоцировала сильного мага? Вот только не стоит кипятиться, Влад. Да, племянница специально провоцировала своего отставного жениха, чтобы окончательно дискредитировать его перед своими родителями. Впрочем, от ее имени и всего нашего рода Приношу свои искренние извинения. В подробности вникать не буду, это внутреннее дело семьи. Девочка-сильный менталист, она грамотно просчитала ваш боевой потенциал, приняла в расчет защитный амулет, что имелся при вас. Поверьте, вам ничего не угрожало. А насчет разрушенного артефакта, вам сегодня же выдадут компенсацию в размере 500 золотых имперских корон. Вас это устроит? Я прикинул, сколько заплатил за горсть некрупных кристаллов кварца и кусок платиновой проволоки. А ведь неплохой гешафт получается. Дешевые хамушки и проволока обошлись всего-то в несколько золотых. Все остальное не стоило ни гроша. Вообще-то согласен, но от отчего такая щедрость? Мне казалось, что тот амулет не может быть столь дорогим. Ха, вам кажется. А то, что эта примитивная с виду поделка выдержала боевое заклинание высшего уровня, вам ни о чем не говорит? Кстати, откуда у вас амулет? Пришлось снова врать и не краснеть. Рассказал то же самое, что до этого Данилу олимптонскому Мол, великая пустыня — это не просто бескрайние пески и редкие оазисы. Там время от времени попадаются вот такие полезные штучки. Да, повезло вам, юноша. Короче, зайдете в бухгалтерию, получите означенную сумму. Прошу на этом считать инцидент исчерпанным. Надеюсь, вы удовлетворены полностью? Вполне, кивнул я. «В таком случае не смею вас более задерживать». Архимаг приподнялся с кресла и протянул руку для рукопожатия. Полома Дива вряд ли появится в стенах этого учебного заведения, во всяком случае во время вашего обучения. И еще, Влад, надеюсь на вашу порядочность. Прошу не распространяться о том, что произошло на пляже между вами и моей племянницей, ну и вообще обо всем, что там было. Так ведь тогда свидетелей и толпа была не меньше сотни человек». Эти насочиняют такого, что в природе не бывает. Поливать на досужие сплетни. Поболтают и успокоятся. Главное, чтобы информация не исходила непосредственно от вас. Хорошо, буду нем, как рыба. Я пожал протянутую руку и покинул кабинет ректора. В кассе бухгалтерии мне без звука выдали 50 монет, каждое достоинством в 10 золотых корон. Расписался в ведомости и направился в родную общагу. Однако по пути вновь был перехвачен на этот раз моим похитителем оказался накис турбур завхоз уверенно схватил меня под локоток и потащил в свою кондейку где уже стояла на столе бутылка горлодера и незамысловатая закусь опрокинули парюмашки и любопытный турбур приступил к допросу лед давай колись что там вчера произошло тут такого наслушался о твоих подвигах накис во всех подробностях не могу рассказать Попросил один крайне заинтересованный человек, я пообещал. Вкратце. Прогуливался по пляжу с симпатичной девчонкой. Звездами любовались, болтали. Тут пришел какой-то хрен и начал нас оскорблять. Пришлось вломить ему промеж врагов. Вот и вся история. «А рога, как я понимаю, ты ему наставил», — громко заржал капитан Армус. «Ну, думай, как хочешь. Тут я тебе не указ. Но большего ты от меня не услышишь. Пожал плечами я» и отправил в рот кусочек копченой колбасы. «Да ладно, чтоб такой крутой парень, да не вдул симпатичной девчонке, не поверю, г-г-г. Говорят, вы там такого плюсуна выдали на пару? Весь зал на уши подняли?» «Ну да, зажгли накис. у и прирожденный дар танцовщицы. Это точно. Чего умеет, того не отнять. Вообще огонь девка. Я ее еще вот такой помню». Турбур почти коснулся рукой столешницы. От горшка два вершка, а норов, как не у всякого взрослого. Если чего замыслила, добьется непременно. Она в нашу школу частенько к дядюшке, то есть к господину ректору приезжала. А что у нее с этим жарохом-коритой? Тут уж я постарался воспользоваться болтливостью приятеля. Ну как тебе сказать? По родительскому сговору они вроде как должны были пожениться. И палома Дива изначально была не против. Последние три года она приезжала сюда в сопровождении князя. Откровенно говоря, этот Карита мне сразу не понравился. Высокомерен, людей ниже себя по социальному статусу в упор не замечает, а если снисходит до общения, слова сидит через губу и морщится, как будто с кучей дерьма разговаривает. А по сути, обыкновенный нищеброд, их фамильное состояние, еще и военный папашка в карты продул. Сынок решил поправить финансовые дела за счет женитьбы на племяннице ректора. Папенька Поломы, знаешь, какой богач? Миллионщик, не смотри, что барон, деньгами ворочает лучше любого купчины, фабриканта или заводчика. Талант. Короче, все у молодых шло к свадебке да спирком. А потом, не знаю, что уж там у них получилось, девочка дала отворот-поворот к суженому ряженому. А тому не с руки от богатого наследства отказываться. Вот и таскается за ней, как хвост. Теперь, наверное, отвяжется, наконец. Лихо ты его оприходовал. Я разговаривал со стариной Винкелем, лекарем нашим штатным. Так, говорит, в трех местах ты ему челюсть сломал и зубов немерено вынес. Месяца три будет бульон через трубочку сосать, доманную кашку тоже через трубочку. И по делам, таких тварей нужно учить много и разнообразно. Ракообразно, незамысловато пошутил я. Гы-гы-гы, заржал как конь бывший вояка. Это ты верно заметил, лед». Правильный фельдфебель занимался твоим воспитанием в армии. Было дело, гоняли по плацу и полигонам всяким, я кивнул в знак согласия. И в нарядах уму-разуму учили от избытка гражданской наглости и бурости лечили. Мы с кладовщиком приходовали бутылку, еще немного поболтали и распрощались с довольными друг другом. Интересные вещи я сегодня узнал. Получается, полома-дива тот еще манипулятор». Ловко она использовала меня в своих разборках с отставным женихом. То, что девушку убрали с территории школы, меня слегка расстраивает. Я бы не отказался еще раз полюбоваться в ее обществе восходом Киланы. А какая в тот вечер была лунная дорожка? Хе-хе-хе. Ладно, уехала и уехала. Как в той песне из виниловой коллекции деда. Нет и не надо, другую найдем. Вот же черт, насчет стадиона забыл поговорить с куратором. Придется переться обратно в учебный корпус. Ариан Черемал обнаружилась в своем кабинете. Дама встретила меня весьма благожелательно. Напоила душистым кофом, накормила пирожками собственной выпечки. По ее словам, для внуков старалась. На земле бабушка на вид моложе внучки — дело вполне обычное. На Эдди насмотрелся на стариков и как-то успел поотвыкнуть, что человек на протяжении долгого времени и здесь может сохранять молодой цветущий облик в школе профессура за редким исключением, старается выглядеть солидно, как будто авторитет можно подкрепить сединами. Куратор похвалила меня за начинание в деле сплочения коллектива, откуда ей известно. Так вот, стопка на столе из десятка листочков с жалобами на произвол старосты. Ознакомиться с их содержанием или хотя бы узнать имена моих доброжелателей женщина не позволила. Впрочем, я не особо расстроился по этому поводу. Знал, что начнут активно строчить. «Как-нибудь переживу. Старостой мне быть всего лишь полгода до окончания экзаменационной сессии за первый семестр. А там пертурбации по факультетам, и разбежимся мы, как в море корабли». Воспользовавшись моментом, изложил просьбу о допуске нашей группы на стадион с 7 до 8 утра. Ариан Черемал тут же с кем-то переговорил через амулет связи, и я получил добро. За сим и расстались. По пути в общагу отловил двух студентов своей группы и дал команду оповестить остальных студентов о переносе занятий на стадион. Один умчался выполнять задания без разговоров, другой попытался качать права, дескать, не нанимался работать посыльным у всяких лиц неблагородного происхождения. Пришлось взять его за шкирку, завести за угол ближайшего здания и в приватной обстановке объяснить всю глубину его заблуждений. «Не переживайте» обошлось без мордобоя, чисто методами психологического давления. После задушевной беседы юноша осознал, пообещал исправиться и в последующем относиться к любым просьбам старосты с уважением и пониманием. Он ушел, а я с грустью подумал, что еще один листок скоро ляжет на стол куратора, поскольку, несмотря на явный испуг, огонек дворянского гонора в глазах недавнего воспитуемого так окончательно не погас. «Ничего». За полгода нашего общения постараюсь запихнуть эту неоднородную массу в единое демократическое прокрустово-ложа, если для этого понадобится укоротить чьи-то непомерно раздутые амбиции, я сделаю это. В общагу возвращаться передумал. Отправился в библиотеку. Все книги за первый семестр я уже просмотрел и рассортировал по полочкам в своей голове. Так как практическим занятиям студентов не привлекают, эти знания лежат мертвым грузом. Так почему бы не добавить к этому полезному в будущем информационному массиву еще несколько терабайт? А вечером ко мне на огонек заглянула одна очаровательная особа. Стук в дверь, и на мое, незаперто, в комнату вошла Ольва Пасманис под предлогом более тесного знакомства с условиями жизни сокурсников. Посидели, поболтали. Я угостил девушку свежезаваренным тархом со сладостями, купленными на базаре пальмы. Прозрачный намек на возможность перехода наших отношений в более тесные, переходящие в горизонтальную плоскость, я, как неотесанный мужлан, не понял и не оценил по достоинству. В результате обиженная девушка удалилась, громко хлопнув дверью. Конечно, можно было бы завязать с Ольвой ни к чему не обязывающие отношения. Но еще покойный дед мне завещал, избегай половых связей с подчиненными. Я хоть и не являюсь работодателем этой девушки. Но попробуй углубить и расширить рамки наших отношений. Это мгновенно окажет отрицательное воздействие на моральное состояние в коллективе. Она тут же возомнит себя, равной мне, и начнет понукать людьми сначала от моего имени, потом от своего. А мне оно надо. Не, девчонок для ублажения взаимной похоти следует подыскивать на стороне. За ужином приметил парочку достойных объектов со второго курса, нужно будет повнимательнее присмотреться. Постепенно жизнь в школе магии вошла в рутинную колею. По утрам наша группа занималась на стадионе. Народу понравилось, и пропуски были редкими, исключительно по уважительной причине. Лекционный материал по-прежнему носил весьма общий характер. Нам давали начальные знания во всех областях магических наук без углубления. Практических и лабораторных работ пока не было. Подобная неспешность в конечном итоге начала мне приедаться. Ознакомившись с учебным планом на первый семестр, понял, что подобная бодяга будет продолжаться еще месяц. Нам будут разжевывать общие постулаты, которые мы и без того прекрасно знаем. Оно, конечно, повторение мать учения, но не до такой же степени. Получить допуск для занятий на полигоне я не рассчитывал. Однако в моей попытке выхлопотать разрешение заниматься медитативными практиками на специализированных площадках, также было отказано по причине неимоверной загруженности преподавательского состава. Как бы там ни было, но первое занятие должно пройти под присмотром компетентного специалиста. Действительно, все это время, занятые налаживанием учебного процесса препы, мечутся как угорелые, и им плевать на нужды какого-то студента. Сообразив, что добиться поставленной задачи в лоб у меня не получится, придумал, как решить возникшую проблему. Сначала попытался подкатить к Тиане однако по какой-то ведомой ей одной причине, помогать в моем стремлении к самоусовершенствованию, девушка категорически отказалась, мол, всяк сверчок, знай свой шесток. Странно, вроде бы не ругались с ней, и делить нам нечего, а вот, нате вам, с началом занятий девчонку будто подменили. Меня старается не замечать, а если столкнемся нос к носу, сухо кривнет головой и ускоряет шаг, чтобы побыстрее скрыться из поля моего зрения. В принципе, мне плевать на женские заморочки, но все-таки немного неприятно. Получив отлуп от Тианы, вспомнил об одном знакомом Завхабе. Леон Вальдес, как обычно, пребывал в своем любимом кресле с умной книжкой в руках. Увидев меня с пятилитровым бочонком под мышкой, он отложил Талмуд в сторону и с неподдельной радостью в голосе поприветствовал. — А, лед, добро пожаловать! — давненько не заглядывал. — Проходи. Затем кивнув на бочонок, поинтересовался. «Светлая, легкая?» «Обижаешь, Лео, бреднее шагатара в классической таре, а не в какой-нибудь стеклянной посудине. Мой подарок для тебя». «Ух ты!» — скачил с места, будто подпружиненный зафлап. «Сейчас кран вкручу, попробуем». «Не суетись?» «После попробуешь с друзьями или с дамой?» «Я к тебе по делу». «Ну, так и знал». Разочарованно развел руками Леон однако как то не очень правдоподобно видно мысль распить бочонок в более интимной компании пришлась ему по душе он тут же взял бы хазарога. ладно чего хотел видишь ли тут такое дело лекции какие то малосодержательные на полигон нам пока вход заказан хотелось бы на площадке для медитации посидеть в свободное от занятия время энергию погонять по каналам над объемом источника поработать ну и вообще чего время терять Так вот, хотелось бы припахать тебя в качестве наставника. Я бы и самостоятельно сумел бы, но правила никто не отменял. Зачет по ТБ, надеюсь, у тебя имеется. Без лишних комментариев я протянул ему раскрытую на нужной странице зачетную книжку. Вот отметка о сдаче теоретического зачета по технике безопасности при работе на полигонах и площадках для медитации. В таком случае нет проблем. Шустрый маг быстро распахнул толстенную дверцу сейфа, и водрузил бочонок среди стеклянных емкостей, на большинстве которых было написано крупными буквами «ЯД». На мой недоуменный взгляд, а нахрена заведующему лаборатории тестирования и контроля опасные для здоровья человека вещества, он хитренько так усмехнулся. «Не парься, спирт это. Для протирки артефактов предназначен. Приходят всякие шустрики на лабы и норовят спереть бутылку-другую для употребления вовнутрь. Алкашня долбаная. Лучше бы к лабораторным готовились нормально. После этих слов он запер дверцу на ключ и, сделав пригласительный жест рукой, направился на выход из кабинета. Мы вышли из здания и направились в сторону одной из огороженных стриженными шпалерами кустарника площадки. Здесь, на травке и под пологом персонального защитного купола, сидело несколько студентов второго и третьего курса. А посреди маячил постамент, мне чуть ниже пояса, на котором я приметил совершенно гладкую металлическую пластину желтоватого цвета. Клади руку рядом с моей. Леон положил руку на край пластины так, чтобы рядом поместилась моя. Я выполнил его требования, но поначалу ничего не почувствовал. Мой сопровождающий закрыл глаза и простоял неподвижно какое-то время. Вскоре я ощутил неприятное покалывание в кончиках пальцев, будто от слабых зарядов электричества. Процесс продолжался примерно полминуты. «Ну все, паря, привязка завершена». Леон радостно улыбнулся. «Отныне ты сможешь медитировать на любой из площадок школы. Для этого подходишь к постаменту, кладешь руку на пластину-идентификатор. Пока проходит процедура опознавания, ты чувствуешь легкое покалывание подушечек пальцев. Как только оно завершится, на сетчатке твоих глаз появится виртуальная метка-указатель конкретного места проведения медитативного транса». «Ага, вижу метку», — подтвердил я. Теперь иди туда, садись на травку и занимаю любую удобную позу, тихе, лежать не рекомендую. Я вроде не собираюсь здесь валяться, и все-таки, почему не рекомендуешь медитировать лежа?» На что Мак вполне серьезным тоном сказал. «Когда лежишь, циркуляция крови в организме не соответствует движению внутренних токов энергии. В результате гарантированный дисбаланс между духовным и физическим процессами. Последствия могут быть самыми печальными». Рекомендую позу лотоса, также можешь просто поджать ноги под задницу, или еще как-нибудь раскорячиться, но только не ложись, можешь вообще не выйти из транса. Понял, спасибо. Ну, если понял, топай к своей метке. Как только войдешь в транс, вокруг тебя появится защитный кокон. Выйдешь из транса, защита спадет. Первый раз больше часа медитировать не советую. Пока ты будешь витать в горних высях, я посижу здесь и понаблюдаю за процессом. Если что пойдет не так, вытащу тебя». Усевшись в позу лотоса на мягкий ковер из густой короткостриженной травы, закрыл глаза. Для начала попробовал отрешиться от всего материального. Нужное состояние наступило очень быстро, наверное, благодаря моему тщательно структурированному сознанию. Затем я заметил где-то вдалеке яркую точку и представил, будто лечу к ней. Получилось неожиданно просто. Светящаяся точка рванула мне навстречу и в какой-то момент я оказался внутри ослепительного кокона. Еще мгновение, и я стою в неярко освещенном зеленоватом светом помещении в окружении порхающих в воздухе светящихся шаров, искр, звездочек и острых лучиков, будто в лазерном шоу. Первые ощущения — покой и умиротворение. Неожиданно позади раздался гулкий голос. «Ну, здравствуй, лысый безхвостый потомок приматов», называющий себя вершиной эволюционного развития белковой жизни, ГГГ. Чуйка не подает сигналов тревоги, значит, мне ничего не угрожает. Все равно резко обернулся и увидел в нескольких метрах от себя призрачную фигуру странного существа. Ростом метра три, стоит вертикально на двух ногах, вдобавок опирается на мощный хвост. Руки длинные, едва ли не до колен, четырехпалые, ожидаемые острые когти на пальцах отсутствуют. На широких плечах толстая короткая шея, на которой в свою очередь покоится массивная голова с аномально удлиненной затылочной частью, подразумевающей наличие внутри очень большого мозга. Лицо существа, скорее уродливая личина монстра, способная вызвать нервный шок у любого неподготовленного человека. Лишенный губ при огромный рот, точнее пасть, усеянная острейшими зубами, мощная нижняя челюсть навивают на мысль что передо мной отнюдь не вегетарианец. Также присутствует пара дырок на месте лишь слегка обозначенного носа. Ледяной взгляд змеиных глаз с вертикальным зрачком по немой ли вызывает табун мурашек по коже. Лоб покатый плавно переходит в бугристую черепную коробку. Ни единого волоска на теле. Существо облачено в некое подобие костяных доспехов с замысловатыми выступами в виде многочисленных шипов и спинного гребня. «Приветствую, потомка!» если не ошибаюсь, хвостатых ящериц, с точки развития разума, ветви биологической жизни на моей планете. Уступать в чем-то этому наглому типу я не намерен. Г-г-г. А в моем мире было все наоборот. Твои предки так и остались мелкими грузунами, портящими жизнь славным ящерам. В моем у твоих родственников было две сотни миллионов лет, чтобы поумнеть. Не получилось. Уж очень легко им доставалось еда. Потом прилетел астероид и устроил им большой кирдык. Да, действительно, что-то задержали сещеры на Земле в своем развитии. Впрочем, дело не в форме, а во внутреннем содержании. Для меня не важно, что ты за организм с точки зрения эволюционного развития. Главное, ты являешься носителем вполне развитого разума. И, насколько я понимаю, готов принять часть знаний расы Дерциан. Все объять невозможно... Только те аспекты знаний, что подойдут для твоего биологического вида. Погоди, не спеши. Во-первых, объясни, куда это я попал. Во-вторых, кто ты и как мне к тебе обращаться. В-третьих, почему для меня доступна только часть знаний твоей расы. Отвечаю по порядку. В данный момент твой разум контактирует со мной в сформированном твоим подсознанием в виртуальном пространстве. Я посредническая подпрограмма назначение которое ввести потребителя информационно-программного продукта в курс дел. Можешь называть меня Вергилием, г г Что-то больно веселый зубастик мне попался, жизнерадостный такой, ржет как лошадь по поводу и Бизонова. Ладно, пусть будет Вергилий. Надеюсь, в ад не потащит. А часть знаний тебе доступна исключительно из ущербности твоей биологической формы. Ведь ты не станешь отрицать, что комплекс псионических манипуляций посредством хвоста для тебя недоступен. Вот предыдущий реципиент освоил данную технику в совершенстве. Впрочем, ему это не помогло. Наверное, его конкурент умел шевелить данной конечностью более виртуозно. Г-г-г. Ладно, шутки прочь. Итак, для окончательного развертывания базы данных тебе необходимо находиться в состоянии медитативного транса Непрерывно в течение семи оборотов данной планеты вокруг собственной оси. — 175 часов! — громко воскликнул я. — Ты шутишь! — Никаких шуток! Мне показалось, во взгляде ящера появилось раздражение. Но я не могу непрерывно торчать здесь столько времени. Мой организм худо-бедно справится с подобной нагрузкой. Однако столь долгое нахождение в трансе непременно вызовет обеспокоенность преподавательского состава школы, Меня попытаются в принудительном порядке вывести из под защитного купола и привести в чувство. Можно, конечно, вернуться в Реал и попытаться получить разрешение в учебной части, но с вероятностью сто процентов мне его никто не даст. К тому же начнут задавать всякие вопросы, коих мне по понятным причинам хотелось бы избежать. «Понятно», — медленно процедил мой визави и своей четырехпалой рукой почесал свой бугристый череп. «Проблема, однако». «Вергилий, а нельзя как-нибудь фрагментарно активировать базу знаний? Ну, там, по часу-два в день. А когда и больше, например, в выходные и по ночам? Мне хватило бы примерно месяца». Ящер замер и пару минут находился в статичном состоянии. Отмерев, он оскалил пасть, что, как я уже успел убедиться, означало состояние бурной радости. На этот раз обошлось без традиционного лошадиного ржания. «Есть одна идея, лед». У тебя в голове имеется крайне примитивный биоимплант. Предлагаю подвергнуть его основательной модификации, после чего использовать в качестве депфирующего устройства, позволяющего своему носителю изучать отдельные курсы в режиме подкачки, впадая в медитативный транс на очень короткий срок. А это не повредит моей ЧУ? Нисколько. Наоборот, максимально увеличит функционал нейросети Подобные устройства использовались дырцианами на каком-то этапе развития цивилизации. Затем отказались в пользу гармоничного развития самого индивида. Это свою несуразную черепушку он называет гармоничной. Теперь моя очередь ржать, как конь педальный. Хорошо. Допустим, я согласен на модификацию биоимпланта. Поясни, как именно работает режим подкачки? Ты получаешь не весь массив необходимых навыков сразу, а как ты и хотел, частями, по мере надобности. Например, тебе нужно выкопать большую яму в кратчайшие сроки. Осуществить это с помощью лопаты даже мечтать не приходится. Вот тут, к твоим услугам нейросеть. Ты ставишь задачу уже ей, она подыскивает необходимый функционал, хранящийся в твоем подкорковом веществе, но пока что не усвоенный твоим мозгом. Изучение тематических подразделов займет от секунд до минут, очень редко часов. Таким образом будет происходить комфортное усвоение базы данных. Откровенно говоря, я лишь частично улавливаю мысль, стоящую передо мной загадочной сущности. Ясно лишь то, что намечавшееся недельное информационное половодье отменяется. У меня остался всего один вопрос к Вергилию, точнее, их было бесчисленное множество, но из-за недостатка времени устроить вечер загадок и ответов вряд ли получится. Сколько времени займет модификация нейросети? Недолго, лед. В реальном времени не более 20 минут. Почувствовав подвох в ответе, я спросил, а в виртуальном? Тут сложнее. Все зависит от индивидуальных особенностей сознания разумного существа. В таком случае запускай процесс. В следующий момент моя многострадальная тушка почувствовала такую адскую боль, что я еще никогда не испытывал в своей жизни. С меня живьем сдирали кожу, Одновременно прижигая обнажившееся мясо пламенем плазменной горелки, при этом умудрялись запихивать все тело в сосуды с жидким гелием и плавиковой кислотой. Боль была ужасная. Она все глубже и глубже проникала от периферии внутрь. Вскоре горело, замораживалась, растворялась в кислоте каждая клетка моего многострадального организма. Я орал до хрипоты, при этом не слышал звуков своего голоса. Мне казалось, пытка продолжалась в вечность. В какой-то момент все неожиданно закончилось. Боль откатилась, будто ее не было. Невозможно передать словами охватившее меня блаженство. «Это что такое сейчас было?» «Модифицировали чугуняку?» а «От чего-то страдал я». «Ну, крокодил прямоходящий, ну ты, гад ползучий». «Блин, что-то заговариваться начал. Ползучий не может быть прямоходящим. Наверное, от пережитого». На мой вопрос ответа не последовало. Странное мрачноватое помещение с летающими огоньками и звездочками куда-то пропало. Я вновь очутился на поляне для медитации в окружении аккуратно подстриженных шпалер кустарника. «Влад, очухался. А я было хотел начинать тормошить тебя. Полтора часа сидишь, будто статуя», — раздался рядом голос товарища. «Что, правда, полтора часа?» «Абсолютно точно, даже не сомневайся. А ты молодец». Сразу улетел в глубочайший транс. «Мне для этого неделя понадобилась, а кому-то и месяца мало. А у тебя, Эван, как? Давай книжку, поставлю зачет». Я сидел и никак не мог поверить, что недолгий разговор с непонятно кем занял столько времени. Оно, вроде бы, время в состоянии медитативного транса течет значительно медленнее, чем в реальной жизни. На автомате извлек из кармана зачетку и протянул Леону. «Чу!» Мысленно обратился к нейросети. — Ты как? — Усваиваю обновленный функционал. Прохожу трансформацию. Просьба не отвлекать в течение ближайших суток. — футы ты, ну ты! Какие мы стали гордые! Не отвлекайте нас! — А кто ради твоего обновленного функционала все круги ада только что прошел? — Вергилий, гад! Не просто так придумал себе соответствующее погоняло. — Ладно, пусть изучает свой функционал. — На, держи! Вернул зачетку с соответствующей отметкой за флаб. «Пойдем по стопочке твоего чудного напитка примем». «Не ли он? Я, наверное, в общагу двину. Что-то муторно немного. Первый раз вижу, чтобы кому-то после медитативного транса было муторно. Но поговаривают, бывает и хуже. Насколько хуже, он не уточнил. Лишь пожал плечами и потопал в направлении учебного корпуса. Я еще немного посидел на травке». Несколько раз безуспешно пытался докричаться до нейросети. Наконец мне это надоело, и я направился в сторону жилого корпуса. Просторный кабинет в стиле тяжеловесного фундаментализма сталинской эпохи. Через окно, занимающее практически целую стену, в помещение проникает яркий свет дневного светила. Пара массивных диванов вдоль стен обтянуты натуральной кожей. Огромный стол для совещаний буквой «Т» и ряды стульев вокруг него занимают большую часть пространства кабинета. Стены украшены панелями из шпона благородных пород древесины. Дровяной камин, встроенный в одну из стен, чернеет мрачным прямоугольником топки. По стенам выстроены шкафы с книгами, папками, даже вышедшими из употребления электронными носителями. Потолок высокий, не менее 5 метров. Две массивные бронзовые люстры сверкают в свете дня хрустальными подвесками за столом незнакомый мужчина в форме адмирала флота ВКС России. Крепкого телосложения, правильными чертами лица. Лишь чересчур массивная нижняя челюсть слегка нарушает гармонию. Коротко по-военному стрижен. Сидит неподвижно, откинувшись на спинку удобного кожаного кресла. Глаза закрыты. Движение глазных яблок под веками и частое подергивание ресниц свидетельствует о том, что человек не спит а весьма активно работает с внутренним интерфейсом своей нейросети. «Разрешите войти, товарищ адмирал?» На пороге появилась одна очень знакомая мне дама, а именно майор Полякова Надежда Викторовна. Как обычно, в безукоризненной военной форме, обалденно красивое лицо, без малейших следов косметики, светлые волосы уложены в неброскую аккуратную прическу. «Проходи, Надя, присаживайся», открыв глаза, радостно заулыбался мужчина. Чего умнешься у двери, будто не родная. Полюкова нерешительно вошла в начальственный кабинет, скромненько так уселась на уголок стула немного поодаль от начальства. Я к вам с не очень хорошими вестями, Олег Борисович. И тут до меня дошло: Олег Борисович Самин, командующий первой ударной группировкой ВХС России. Фигура весьма закрытая и абсолютно непубличная. Министр обороны чаще мелькает перед народом, чем этот человек. Впрочем, министрам положено мельчешить в медиапространстве, а таким крутым парням, как адмирал, следует находиться в тени и решать реальные задачи по защите и обороне воистину необъятных рубежей нашего государства, многократно увеличившегося за счет экспансии в другие миры. Успокойся, девочка, и докладывай, что у тебя за проблема нарисовалась. Провал операции «Жук в муравейнике». Сутки назад произошла полная утрата моей привязки к объекту лед. Пифии не фиксируют вероятностных линий восстановления утерянных связей в обозримом будущем. Короче, полная жо-беда, товарищ адмирал. Какое-то время мужчина молча оценивал сказанное дамой. Скорее всего, пытался понять, о чем идет речь. Наконец до него началась доходить суть грядущих неприятностей. Его лицо покрылось алыми пятнами, а пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Ты хочешь сказать, что миллиард без малого саларов вот так просто пропал» И мы потеряли возможность масштабной экспансии на дальнюю? Уверена?» На что майор потупила глазки и еле слышно одними губами пролепетала. «Так точно, Олег Борисович». Адмирал, не стесняясь присутствия дамы, крепко и нецензурно выругался. Затем обхватил руками голову и грустно сказал. «Плохо, Надя, очень плохо. Теперь кое-кто предъявит нам, мне, очень длинный счет за всю противозаконную суету Что мы затеяли вокруг того несчастного парня, на которого указали твои пифии как единственного кандидата, на главную роль во всем этом марлезонском балете, именуемом «Жук в муравейнике». Кстати, я все забываю спросить, откуда это дурацкое название? Так называется написанная во второй половине XX века писателями-фантастами братьями Стругацкими повесть. Если хотите, не нужно. В тюрьме у меня будет много времени для прочтения книг. «Надеюсь, за заслуги перед Родиной меня не пошлют на виртуальный лесоповал, а предоставят отдельную уютную камеру с приличной кормежкой и доступом в сеть. Зря вы так переживаете. Пифии подтвердят, что происшедшее вполне вписывается в рамки форс-мажорных обстоятельств, и обвинять вас в чем-то просто глупо. Скорее пострадаю я и несколько моих подчиненных». «Ты?» — громко воскликнул хозяин кабинета. «При тут ты со своими пророчицами?» Как только журналюги пронюхают о причастности моих архаровцев к смерти Ивана Ильича Ледогорова и еще сотен других ни в чем не повинных людей, отправленных на заведомый убой, я труп, Меня тихонько уберут те, чьих надежд я не смог оправдать, и спишут на банальное самоубийство или несчастный случай. Тебя и твоих пифий, скорее всего, тоже не помилуют. Уж слишком вы много знаете. Так что же нам делать? Огромные голубые глазища надежды. Увеличились от испуга еще раза в два. «Бежать? Ты иди пока, Надюша. А я подумаю, как это дело лучше всего обставить». Проснулся я в холодном поту и мгновенно оценил только что виденный сон. Проклятая нейросеть все еще находилась в состоянии полного игнора своего владельца. Впрочем, и без ее мудрых пояснений было понятно, что недавнее сновидение вовсе не продукт моего воспаленного сознания а вполне конкретная информация, пришедшая извне, точнее, либо с далекой родины, либо с одной из колонизованных моей родиной планет. Скорее всего, это все-таки Земля. Тщательно проанализировав виденное, я заскрипел зубами. Кусочки пазла в голове сами собой сложились в встроенную картину. Твари бессердечные. Ради того, чтобы получить доступ к людским и природным ресурсам этой планеты, убивать людей, деда, экипаж пепелаца, и еще многих и многих других моих соотечественников. Скорее всего, адмирал и Полякова со своими пифиями — лишь мелкие фигуры, которыми можно пожертвовать в случае неудачи. За ними наверняка стоят солидные дяди с карманами, туго набитыми деньгами, основные выгодоприобретатели во всем этом грязном деле. С раннего детства меня отучали от привычки плакать. Слезы — совершенно ненужный фактор для мужчины, не способный повлиять на ситуацию никоим образом только застилающий взор и мешающий правильной оценке ситуации, так любил говаривать дед. Однако сейчас мне более всего хотелось уткнуться в подушку и горько разрыдаться. Попытался, и ничего из этой затеи не получилось. Злость и ненависть, чувство бессилия от невозможности дотянуться руками до тех тварей, что остались на земле, тех, кто по сути лишил меня родины и привычного уклада жизни, не смогли выжить из моих глаз хотя бы каплю соленой влаги. Оказавшись в чужом мире, я все-таки подспудно надеялся, что вот-вот придут земляки и вытащат обратно на землю. Теперь понял, что не придут и не вытащат. Да и сам бы я не очень хотел видеть этих подонков на Эде. Известие о том, что перестал быть для них эдаким якорем, позволяющим проникнуть на ту планету, меня даже обрадовало. С души будто тяжеленный камень свалился. Теперь остается жить, просто жить и стать для этого мира своим. Вскочив с кровати, быстро натянул плавки. Океан, вот что мне сейчас нужнее всего. Коль не сумел выдавить из себя ни капли соленой жидкости, окунусь в нее с головой, чтобы, наконец, избавиться от всего наносного, что притащил с собой с родной планеты, и стать по-настоящему своим для этого еще, по сути, совершенно неизведанного мира. Конец второй книги.